Эйзеридж отступил назад и скорчился, словно кто-то с размаху ударил его плеткой по лицу. Но затем выражение боли и удивления исчезло, и Эйзеридж ухмыльнулся. «Она мертва, Сойер!» — крикнул он. Но глаза Джека стали зорче за то время, которое он провел в дороге. Джек увидел, что Эйзеридж обеспокоен. «Королева Лаура умерла, и твоя мать тоже умерла, там, в Нью-Хэмпшире!»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 Оно прикоснулось ко мне! Что-то здесь прикоснулось ко мне! Я не знаю, что... Что это бы было?» Прижавшись горячим лбом к плечу Джека, Ричард начал свой рассказ о том, что хранил в себе все эти годы. Слова слетали с его языка, словно деформированные пули. Слушая, Джек поймал себя на том, что вспоминает, как его собственный отец зашел в гараж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 Он начинает звать громче и громче и подходит ближе к туалету. В конце концов, когда прошло уже пятнадцать минут, а отец так и не вышел, Ричард потянул на себя дверь и вошел в темноту, и кое-что произошло.